Сара, 1990. В онкологическом отделении больницы я чувствовала себя неожиданно комфортно, будто принадлежала к какому-то закрытому клубу. Здесь было много людей, начиная с предупредительного служащего на парковке, который поинтересовался, впервые ли мы здесь и заканчивая детьми, державшими подмышкой, вместо плюшевых медвежат специальные розовые емкости на случай рвоты, и это внушало чувство безопасности. На лифте мы поднялись в офис доктора Шанса. Уже одно его имя меня раздражало. — Почему тогда не доктор Победа? — Он опаздывает, — заметила я Брайну, В двадцатый раз, посмотрев на часы, на подоконнике гибло... «Вьющиеся растения. Надеюсь, с людьми они обращаются лучше». Пытаясь развлечь капризничающую Кейт, я надула резиновую перчатку и завязала, чтобы получился петушок. Возле умывальника на контейнере, в котором лежали перчатки, был нарисован знак, предупреждающий родителей как раз не делать этого. Мы бросали друг другу надутую перчатку, играя в волейбол, пока не вошел доктор Шанс». Он даже не извинился за опоздание. «Мистер и миссис Фитджеральд!» Он был высокого роста, худой, с плотно сжатым ртом и беспокойными голубыми глазами, казавшимися огромными из-за толстых линз в очках. Одной рукой он поймал перчатку и нахмурился. «Вижу, уже есть проблемы». Мы с Брайаном переглянулись. «И этот бессердечный человек будет вести нас в нашей войне?» «Это наш генерал? Наш рыцарь на белом коне?» И прежде чем мы успели что-то сказать, он дорисовал рожицу на перчатке в таких же, как у него, очках. «Вот», — сказал он, и с улыбкой, которая сразу изменила его лицо, передал перчатку Кейт. «Я видела со своей сестрой Сузанной раз или два в год. На дорогу к ней уходит меньше часа и несколько тысяч философских рассуждений. Насколько я знаю, не платит деньги за то, что она командует людьми. Теоретически это значит, что она сделала карьеру, тренируясь на мне. Наш отец умер, когда стриг лужайку в свой 59-й день рождения, а мама так и не оправилась после этого. Сузанна, которая была старше меня на 10 лет, стала главой семьи. Она проверяла мои домашние задания, подавала документы на юридический факультет и мечтала о большем. Она была умной, красивой и всегда знала, что и когда сказать. Сестра могла справиться с любой катастрофой, найти выход из любой ситуации, поэтому она и преуспела в работе. Она чувствовала себя в зале заседаний совета директоров так же комфортно, как и в парке во время пробежки. Кто бы не хотел иметь перед собой такой пример для подражания? Моим первым протестом было замужество с парнем, не имевшим высшего образования. Вторым и третьим были мои беременности. Подозреваю, что когда я отказалась от перспективы стать второй Глорией Алред, известный американский адвокат, она с полным правом внесла меня в список неудачников. Но до сих пор я с полным правом не считала себя таковой. Не поймите меня превратно. Сузанна любит своих племянников. Она высылает им статуэтки из Африки, ракушки из Бали, шоколады Швейцарии. Джесси хочет иметь такой же офис, как у нее, когда вырастет. «Мы не можем все быть тетей Занной», — говорила я ему, имея в виду, что это я не могу быть ею. Я не помню, кто из нас перестал звонить первым, но так было проще. «Нет ничего хуже тишины» тяжелыми бусинами, падающей на тонкую нить разговора. Я позвонила ей только через неделю, на прямой номер. — Линия Сузанны Крофтон, — ответил мужской голос. «Да — Да, — заколебалась я. — Могу я с ней поговорить? Она на священии. — Пожалуйста, я набрала побольше воздуха. Пожалуйста, скажите ей, что звонит ее сестра. Секунду спустя я услышала мягкий, прохладный голос. — Сара? — Сколько времени прошло? — Это к ней я прибежала, когда у меня начались первые месячные. Это она помогала мне склеить впервые разбитое сердце. Это ее руку я искала среди ночи, когда не могла вспомнить, на какую сторону папа носил пробор или, как звучал мамин смех. Неважно, какая она сейчас. Раньше она была моим лучшим другом. «Данным от рождения. Занна, как дела?» Через 36 часов после того, как Кейт официально поставили диагноз «острая» промелоцитная лейкемия, нам с Брайаном дали возможность задать вопросы. Кейт сидела у детского психолога и возилась с клеем и цветными блестками, пока мы общались с группой врачей, медсестер и психиатров. Медсестры, как оказалось, должны были отвечать на наши вопросы, в отличие от докторов, нервничавших, так будто опаздывали куда-то. Медсестры терпеливо отвечали нам, как если бы мы были первыми, кто задавал им эти вопросы, а не тысячными. «Когда имеешь дело с лейкемией», — объясняла одна медсестра, «еще не сделав первый укол первого этапа лечения, нужно думать о третьем и четвертом этапах. Но именно этот вид лейкемии плохо предсказуем, поэтому нужно тщательно продумывать каждый следующий шаг. Промиелоцитная лейкемия сложнее в лечении, потому что это устойчивое к химиотерапии заболевания. Что это значит? — спросил Брайан. Обычно при миелогенных лейкемиях, если позволяет состояние внутренних органов, потенциально... Можно возвращать пациента к ремиссии после каждого рецидива. Организм теряет силы, но можно каждый раз твердо сказать, что лечение принесет результат. В то же время, если одно лечение помогло при промеллозитной лейкемии, нельзя быть уверенным, что оно подействует в следующий раз. И это все, что мы можем сделать в данный момент. Вы хотите сказать? Брайан запнулся. «Вы хотите сказать, что она умрет?» «Я хочу сказать, что нет гарантий». «Что же вы собираетесь делать?» На этот вопрос ответила другая медсестра. «Сначала у Кейт будет недельный курс химиотерапии. Мы надеемся, что нам удастся убить пораженные клетки. Скорее всего, у нее будет тошнота и рвота». Мы постараемся свести это к минимуму с помощью противорвотных средств. У нее выпадут волосы. Услышав это, я вскрикнула. Казалось бы, мелочь, но она будет сигнальным флажком, показывающим другим, что с Кейт что-то не так. Только шесть месяцев назад мы впервые постригли ей волосы. Золотые локоны блестели на полу парикмахерской, как золотые монетки. Возможно, у нее будет диарея. Вполне вероятно, что из-за ослабленной иммунной системы она подхватит какую-то инфекцию, и ее придется положить в больницу. Химиотерапия может также стать причиной задержки развития. Затем последует двухнедельный курс закрепляющей химиотерапии, а потом несколько курсов поддерживающей терапии. Точное количество будет зависеть от результатов анализа костного мозга. «А что потом?» — задал вопрос Брайан. «Потом мы будем наблюдать за ее состоянием», — ответил доктор Шанс. «При промелоцитной лейкемии нужно очень внимательно следить за симптомами, чтобы не пропустить рецидива. Вам придется обращаться с ней в отделение скорой помощи при любом кровотечении, повышении температуры, кашле» или инфекции что же касается дальнейшего лечения возможно несколько вариантов нам по сути нужно заставить организм кейт вырабатывать здоровый костный мозг в случае если после химиотерапии настанет молекулярная ремиссия что маловероятно мы сумеем восстановить и пересадить ее собственные клетки сделать аутологическую пересадку если же будет рецидив. Можно попробовать пересадить Кейт костный мозг другого человека для выработки кровяных тел. У Кейт есть братья или сестры? — Брат, — произнесла я. И в голову пришла ужасная мысль. — Он тоже может быть болен? — Маловероятно. Но он может оказаться аллогенным донором. Если нет, мы включим Кейт в национальный реестр для подбора совместимого неродственного донора. Тем не менее пересаживать трансплантант от чужого донора опаснее, чем от родственника. Риск смерти в этом случае намного выше. Информации не было конца. Стрелы вылетали так быстро, что я уже не чувствовала уколов. Нам говорили «не думайте ни о чем». Отдайте своего ребенка нам, иначе он умрет. На каждый полученный ответ у нас возникал новый вопрос: отрастут ли ее волосы, пойдет ли она когда-нибудь в школу, можно ли ей играть с друзьями, возможно, мы живем в плохом месте, и это стало причиной болезни. Может, это случилось из-за нас? Если она умрет, услышала я свой голос? Как это будет? Доктор Шанс посмотрел на меня. «Это зависит от того, что станет причиной смерти», — объяснил он. «Если инфекционное заболевание, у нее возникнет дыхательная недостаточность, и ее подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. Если это будет кровотечение, она истечет кровью после того, как потеряет сознание. Если же откажет один из внутренних органов, то симптомы будут зависеть от того, какой именно орган». Чаще всего это комбинации первого, второго и третьего. «Как мы узнаем, что происходит?» — спросила я, хотя на самом деле хотела знать, как я это переживу. «Миссис Фитджеральд», — сказал доктор, — «будь то услышав мою мысль. Из двадцати детей, которые находятся сегодня здесь, десять умрут в течение нескольких лет». «Я не знаю, в какой группе будет Кейт». Чтобы спасти Кейт жизнь, часть ее должна была умереть. Цель химиотерапии — вымыть все лейкозные клетки. Для этого Кейт под ключицу поставили центральный трехходовый катетер, к которому подключались трубка для ввода предписанных лекарств, капельница и трубка для взятия крови на анализ. Глядя на все это, я вспоминала Научно-фантастические фильмы. Ей уже сделали электрокардиограмму, чтобы проверить, выдержит ли сердце химиотерапию. Назначили глазные капли с дексаметазоном, потому что один из компонентов лекарства вызывает конъюнктивит. Через центральный катетер взяли кровь для проверки работы печени и почек. Медсестра повесила пакет для внутривенного вливания на штатив и погладила Кейт по голове. «Ей будет больно?» — поинтересовалась я. «Нет. Кейт, смотри сюда. Она показала на пакет с дауна-рубицином, покрытый темной светозащитной пленкой. Пакет был обклеен яркими наклейками, которые они с Кейт вырезали во время длительного ожидания». Я видела подростка, у которого на таком пакете была наклеена надпись «Иисус хранит нас». Химиотерапия действует. В ее венах текли лекарства. 50 мг даунарубицина в 25% растворе декстрозы, 46 мг цитробина в растворе декстрозы, внутривенно, беспрерывно в течение суток, 92 мг миллиграмма. Алла Пуринола внутривенна. Или, проще говоря, яд. Я представляла, какая борьба идет внутри нее. Рисовала в своем воображении сверкающее оружие и убитых солдат, покидающих поле боя через поры ее кожи. Нам сказали, что, скорее всего, в течение нескольких дней Кей будет тошнить, но рвота началась уже через два часа. Брайан нажал кнопку вызова, и в палату вошла медсестра. «Мы дадим ей реглан», — сообщила она и исчезла. Препарат, оказывающий противорвотное действие. Когда Кейт нервало, она плакала. Я сидела на краю кровати, и она фактически лежала у меня на коленях. Медсестры не успевали ухаживать за больными. Забиваясь с ног, они ставили капельницу с противорвотным, несколько минут наблюдали за реакцией Кейт, но их тут же звали куда-то еще, и все сваливалось на нас. Брайан, раньше выходивший из комнаты, если кого-то из детей тошнило, теперь вытирал ей лоб, держал за худенькие плечики, промокал салфеткой рот. — Ты выдержишь, — бормотал он каждый раз, когда она сплевывала, скорее всего, разговаривая с самим собой. Моя выдержка тоже удивляла. С упрямой решимостью я бегала туда-сюда, вынося тазики с рвотной массой. Если сосредоточиться на сооружении ограждений из мешков с песком, можно не обращать внимания на приближающиеся цунами. Иначе можно просто сойти с ума. Брайан привез Джесси в больницу для обычного анализа крови из пальца. Кроме Брайана, его держали два врача, а он кричал на всю больницу. Я стояла в стороне, скрестив на груди руки, и мои мысли возвращались к Кейт, которая два дня назад перестала кричать во время процедур. Врачи посмотрят на образец крови Джесси и смогут проанализировать невидимые шесть белков. Если эти шесть белков такие же, как у Кейт, это будет означать, что они с Джесси HLA. Эй, совместимы, и он может быть донором костного мозга для своей сестры. Сколько шансов, что выпадет шесть из шести, — думала я. Столько же, сколько и заболеть лейкемией. Лаборант ушла с образцом крови, и Джесси отпустили. Он бросился ко мне. «Мама, меня укололи!» Он протянул мне свой заклеенный пластырем палец и прижался горячим, заплаканным лицом к моей щеке. Я крепко обняла его. Я шептала ему что-то успокаивающее. Но мне было очень, очень трудно жалеть его. — К сожалению, ваш сын не сможет быть донором, — сказал доктор Шанс. Мой взгляд остановился на высохшем растении, которое все еще стояло на подоконнике. Кто-то должен его выбросить. Кто-то должен поставить вместо него орхидеи или еще что-то цветущее. — Возможно, найдется совместимый неродственный донор в национальном реестре. Брайан напряженно наклонился вперед. — Но вы говорили, что пересадка костного мозга от неродственного донора опасна. — Да, — говорил, — согласился доктор Шанс. — Но иногда это все, что можно сделать. Я посмотрела на него. — А если мы не найдем совместимого донора? Тогда онколог потер лоб. Тогда мы будем пытаться поддерживать ее, пока наука не придумает что-то». Он говорил о моей маленькой девочке, как о какой-то машине с плохим карбюратором или о самолете, у которого не выпускается шасси. Чтобы не смотреть на все это, я отвернулась и увидела, как скрученные листья растения опадают на ковер. Не сказав ни слова, я встала, схватила горшок, Вышла из кабинета доктора, прошла мимо регистратуры, мимо пришибленных горем родителей с их больными детьми и вывернула все содержимое горшка в первую же попавшуюся урну, рассыпав землю. Я смотрела на керамический горшок в руках, горя желанием разбить его о кафельный пол, когда услышала за спиной голос доктора Шанса. «Сара, с вами все в порядке?» Я обернулась. На глазах выступили слезы. «Со мной все в порядке. Я здорова. Я буду жить долго-долго». Извинившись, я отдала ему горшок. Он кивнул и протянул мне чистый носовой платок. Я думала, что Джесси сможет ее спасти. Мне хотелось, чтобы это был Джесси. Мы все хотели. «Послушайте». «Двадцать лет назад уровень выживаемости был еще ниже. Я знал многие семьи, где один ребенок не может быть донором, но другой идеально подходил. Я уже собралась сказать, что у нас только эти двое. Когда поняла, что доктор Шанс говорит о семье, которой у меня еще не было, а еще непланированных детях, я повернулась к нему, но он уже шел к своему кабинету. Брайан будет беспокоиться, куда мы подевались, а потом, словно возвращаясь к прерванному разговору, добавил «Так у каких цветов больше всего шансов выжить на моем подоконнике?» «Тебе кажется, что если твой собственный мир развалился, то у других жизнь тоже остановилась. Но мусоросборник, как всегда, забрал наш мусор, и оставил пустые контейнеры. В двери торчал счет за отопление На крыльце лежала аккуратно сложенная почта за неделю. Как ни странно, жизнь продолжалась. Кейт отпустили домой только через неделю после начала индукционной терапии. Центральный катетер оттопыривал ей блузку на груди. Помимо разговора по душам, я получила от медсестер еще целый список инструкций, Когда звонить в скорую помощь, а когда не обязательно, когда проводить следующий курс химиотерапии, как ухаживать за Кейт в период иммунной супрессии. На следующий день дверь нашей спальни распахнулась в шесть утра. Кейт на цыпочках подошла к кровати, хотя мы с Брайаном уже не спали. Что случилось, солнышко? – спросил Брайан. Она ничего не сказала. Просто поднесла руку к голове и провела пальцами по волосам. Густые пряди золотым дождем упали на пол. «Я уже поела», — объявила Кейт за ужином несколько дней спустя. Ее тарелка была еще полная, она не притронулась ни к бабам, ни к мясу. Ей не терпелось убежать в гостиную поиграть. «Я тоже», — Джесси отодвинулся от стола. «Можно я выйду?» Нет пока не съешь все зеленое ответил брайан ненавижу бобы они тоже от тебя не в восторге джесси посмотрел на тарелку кейт она тоже не доела это нечестно брайан отложил вилку честно слишком тихо переспросил он хочешь чтобы все было честно хорошо джесс в следующий раз когда у кейт будут брать костный мозг у тебя тоже возьмут «Когда мы будем промывать ей центральный катетер, то постараемся придумать что-нибудь не менее болезненное и для тебя». «А когда она в следующий раз будет проходить курс химиотерапии, мы... Брайан!» — перебила я. Он остановился так же неожиданно, как и вспыхнул, и провел по лицу дрожащей рукой. Потом его взгляд задержался на Джесси, который спрятался у меня под мышкой. «Извини, Джесс, и я не...» Так и не сказав того, что собирался, Брайан вышел из кухни. Мы долго молчали. Потом Джесси повернулся ко мне. Папа тоже заболел. Я долго думала, прежде чем ответить. «У нас все будет хорошо», — произнесла я. Прошла уже неделя, как мы были дома. Среди ночи нас разбудил грохот. Мы с Брайаном на и бросились в комнату Кейт. Она лежала на кровати и дрожала так, что сбила ногой лампу с ночного столика. «У нее жар», — сказала я Брайану, потрогав ее лоб. До этого я переживала. Как я смогу узнать, вызывать ли Кейт доктора, если у нее появятся необычные симптомы? Теперь я понимала, Насколько глупо было думать, что я не пойму сразу, как выглядит действительно больной ребенок. «Мы едем в отделение скорой помощи», — скомандовала я, хотя Брайан уже доставал Кейт из кроватки, кутая в одеяло. Мы быстро сели в машину, завели двигатель и только тогда вспомнили, что Джесси остался дома один. «Ты отвози ее», — прочитал мои мысли Брайан, — «а я побуду здесь» но он не сводил глаз с Кейт. Несколько минут спустя мы уже все вместе мчались в больницу. Джесси сидел на заднем сиденье, рядом с сестрой, удивляясь, почему нужно вставать, если на улице еще темно. В отделении скорой помощи Джесси уснул на наших куртках. Мы с Брайаном наблюдали, как хлопочут врачи над дрожащей Кейт, как пчелы над цветком, вытягивая из нее все, что можно — Взяли анализы, сделали поясничную пункцию, пытаясь изолировать очаг инфекции и предотвратить менингит. Рентгенолог принесла портативно-рентгеновский аппарат, чтобы сделать снимок груди и убедиться, что инфекция действительно в легких. Потом она приложила снимок к подсвеченному экрану. Ребра Кейт на снимке казались тонкими, как спички, а посредине было... Большое серое пятно. Ноги у меня подкосились, и я схватила Брайана за руку. — Это опухоль. — Метастазы. Доктор положила мне руку на плечо. — Миссис Феджеральд, это сердце, Кейт. Смешное слово — панцетопения — означало, что ничто в организме Кейт не защищает ее от инфекций. По словам доктора Шанса, из этого следовало, что химиотерапия подействовала. Большинство белых кровяных тел в крови Кейт уничтожены, то есть сепсис, заражение крови после химиотерапии, это уже не возможное осложнение, а факт. Ее пичкали тайлинолом, чтобы сбить температуру. Брали анализы крови, мочи и мокроты, чтобы назначить подходящий антибиотик. Ее еще шесть часов трясло так, что она чуть не падала с кровати. Медсестра, которая несколько недель назад, пытаясь развеселить Кейт, заплетала ей мелкие косички, измерила температуру и повернулась ко мне. «Сара, уже можно дышать». Лицо Кейт было маленьким и бледным, как луна, на которую Брайан любит смотреть в свой телескоп, далекая и холодная. Она выглядела как мертвая, даже хуже. Но это лучше, чем видеть, как она страдает. Эй! Брайан коснулся моих волос. Он держал Джесси под мышкой. Скоро полдень, а мы все еще были в пижамах и даже ни разу не вспомнили, что нужно переодеться. Я отведу его вниз пообедать. Хочешь чего-нибудь?» Я покачала головой. Придвинув стул поближе к кровати Кейт, я расправила одеяло. Взяла ее ладонь и приложила к своей. Ее глаза приоткрылись. Какое-то время она пыталась понять, где находится. «Кейт!» — прошептала я. «Я здесь!» Когда она повернулась и задержала взгляд на мне, я поднесла ее ладонь к губам и поцеловала. — Ты такая смелая! — улыбнулась я ей. — Когда я вырасту, стану такой, как ты. Кейт неожиданно покачала головой. Ее голос был едва слышен. — Нет, мама. Тогда и ты заболеешь. Сначала мне приснилось, что лекарство в капельнице капает слишком быстро. Ее тело раздувалось от раствора, но я ничего не могла сделать и видела, как черты ее лица разглаживались, блекли, пока лицо не превратилось в белый безликий овал. Во второй раз мне снилось, что я рожаю в родильном отделении. Я чувствовала биение пульса внизу живота. Потом напряглась, и ребенок вышел в свет вспыхивающих молний. Девочка объявила появившаяся ниоткуда медсестра и передала мне младенца. Я начала разворачивать розовое одеяльце и остановилась. Это не Кейт. Конечно, нет, согласилась медсестра. Но она все равно твоя. Вошедший в больничную палату ангел был одет в костюм от Армани и кричал в мобильный телефон. «Продавайте!» — командовала моя сестра. «Мне все равно как. Поставьте лоток с лимонадом «Фанейл Холле» и раздавайте акции». Историческое здание в Бостоне, где проводятся дебаты и находится рынок сувениров. «Питер, я сказала, продавайте!» Она нажала кнопку и протянула ко мне руки. «Эй!» Занна начала успокаивать меня, когда я расплакалась. «Неужели ты действительно думала, что я послушаюсь и не приеду? Но факсы, телефоны... Я могу работать у тебя дома. Кто же еще присмотрит за Джесси?» Мы с Брайаном переглянулись. Об этом мы пока не думали. Брайан встал и неловко обнял Занну. Джесси на полной скорости подлетел к ней. «Вы что, усыновили ребенка? Джесси не может быть таким большим». Она отцепила племянника от своих колен и склонилась над больничной койкой, где спала Кейт. «Уверена, ты меня не помнишь». Глаза Занны блестели. «Но я помню тебя». Это было так просто — позволить Занне решать все вопросы. Занна сразу же заняла Джесси игрой в крестики-нолики и поругалась с китайским рестораном, потому что они не доставляют обеды в больницу. Я сидела рядом с Кейт, наслаждаясь бурной деятельностью сестры. Я позволила себе притвориться, что она может сделать то, чего не могу я. Занна забрала Джесси домой на ночь, А мы с Брайаном лежали, подпирая Кейт с двух сторон. «Брайан!» — прошептала я. «Я тут подумала...» Он пошевелился. «О чем?» Я приподнялась на локти, чтобы видеть его глаза. А еще одном ребенке!» Глаза Брайана сузились. «Господи, Сара!» Он встал и повернулся ко мне спиной. «О, Боже!» Когда он повернулся ко мне, его лицо было искажено болью. «Мы не можем просто заменить Кейт, если она умрет», — сказал он. Кейт на кровати пошевелилась. Я попыталась представить ее себе в четыре года в новогоднем костюме, в двенадцать, когда она будет пробовать красить губы, в двадцать, танцующую на студенческой вечеринке. Я знаю. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы этого не произошло.